Он вас любит. Дай мне закончить, пожалуйста. Я бы все отдала, чтобы нас связывали тесные узы, но чем больше я старалась, тем больше его отталкивала. Кэтрин закрыла глаза. Это всегда нелегко, когда ребенок рожден другой женщиной. С ним все иначе. Холли удивленно посмотрела на свекровь. Что вы хотите сказать? Джейк не мой сын, пояснила Кэтрин поразительно спокойно. «Он — ребенок Фрэнсиса от женщины из прежнего времени, времени, когда мы еще не были женаты. Насколько я понимаю, у Фрэнсиса может быть еще целый выводок детей». «Я и представить не могла. А Джейк знает?» «Нет». Я старалась растить его как родного сына, но он от чего-то все больше тянулся к отцу. Только отец не желал этой близости, а я не смогла ее добиться. Холли опять заметила в глазах Кэтрин затаенную печаль. Сомневаюсь, что Джейк когда-нибудь будет счастлив. — Без одобрения Фрэнсиса точно нет, — согласилась Холли. Я тоже пыталась подобрать ключик. — У всего этого слишком глубокие корни, — сказала Кэтрин. — Ты ведь не любишь Джейка? — Нет, — призналась Холли. Произнеся это вслух, она вздрогнула. — Тогда можешь больше ничего не говорить. Кэтрин встала, Холли поднялась следом и свекровь взяла ее под руку. «У меня есть немного собственных денег, и я хочу отдать их тебе с Алисой», сказала Кэтрин, идя вместе с Холли по берегу пруда. «Возьми их и уезжай с ней подальше отсюда, туда, где можно начать жизнь заново». «А если они отнимут у меня Алису?» озвучила Холли свои самые большие опасения. «Я повсюду искала ее свидетельство о рождении, если бы я могла назвать Майкла ее отцом». «Я не позволю им преследовать тебя. Даю слово». Кэтрин говорила быстро, уверенно. «Ни Фрэнсис, ни Джейк не должны ничего знать о наших планах. Надо, чтобы вы с Алисой спокойно уехали, а я потом сама разберусь с Фрэнсисом. У тебя есть банковский счет? У нас все счета общие. Тогда иди и прямо сейчас открой счет на свое имя. Пришли мне реквизиты, и я переведу тебе 200 тысяч фунтов. Запланирую отъезд на самый обычный день. Выйди из дома, как будто идешь с Алисой в парк. И уходи. Не оглядываясь, Холли захотелось обнять Кэтрин. «Я никогда не смогу отблагодарить вас», — сказала она дрогнувшим голосом. «Жаль только, что глаза у меня открылись слишком поздно», — ответила Кэтрин. «Тебе нужно быть сильной». Женщины расстались, и Холли долго смотрела вслед Кэтрин, огибавшей пруд и шедшей к дому. Потом Холли повернулась и быстро пошла через Сент-Марном. Она смотрела под ноги и не заметила, что что Фрэнсис следил за каждым ее шагом. Глава 65. «Миссис Вокс, это Бен». Говорю я в гарнитурный микрофон, выйдя из дома и шагая вдоль Хадли -Коман. «Жаль, что вы не берете трубку. Извините, если я поставил вас в трудное положение. Знаю, вы просто стараетесь защитить мистера Вокса, но я прошу вас честно ответить на вопросы полиции. Он был хорошим человеком, попавшим в тяжелую ситуацию. Его вины в этом нет». «Я уверен, что он не сделал ничего плохого, и я точно знаю, что вы тоже. Позвоните мне, когда получите это сообщение». Я отключаюсь и начинаю прокручивать контакты. Выбираю новый номер, и в этот раз мне отвечают почти сразу. «Уилл, это Бен Харпер», — представляюсь я. «Привет». Уилл говорит отрывисто, его голос звучит напряженно. «У тебя все в порядке?» — спрашиваю я. «Да, извини, все нормально. Просто я стою возле дома и смотрю на свой Ауди». Какой-то придурок порезал у него шины. Ну что за люди? Кошмар. Да уж. А ты сам-то как?» спохватывается он. «Слышал, полиция таскала тебя на допрос. Совсем видно спятили?» «Со мной все хорошо, но я хотел задать тебе еще парочку вопросов. Чисто фоновая информация». «Валяй!» Без колебаний соглашается Уилл. «Если бы в полиции тебя спросили про город Фарсли, что бы ты ответил?» «Ничего себе, фоновая информация!» говорит Уилл. «Думаешь, я воскресные газеты не читаю?» «Просто хочу предупредить», — поясняю я. «Мне кажется, полиция вот-вот начнет присматриваться ко всем мужчинам, общавшимся с Лангден и Фейерчайлд до убийства». «Я тогда был подростком», — «как и они», — отвечаю я. «Но я точно знаю, что ребенок все-таки был. Не у Лангден, а у Фейерчайлд». Тишина. «Уилл, ты тут?» Через мгновение разговор возобновляется. «Извини, я тут. По-моему, вполне вероятно, что полиция попытается найти отца ребенка». «Непростое дело». «Непростое», — соглашаюсь я. «И я помню, что то, что ты мне сказал, было конфиденциально». «Мне скрывать нечего». «Не хочу усложнять тебе жизнь», — говорю я. «Бен, на прошлой неделе я три дня провел во Франкфурте. В аэропорт Хитроу я прилетел в среду в обед, и меня там встречал Ист. Куча свидетелей может подтвердить, что к Фарсли я даже не приближался». «Я не собираюсь ничего говорить о тебе полицейским по собственной инициативе». «Ты и так правил ночь в участке», — отвечает Уилл. «Не хочу, чтобы ты провел там еще одно, защищая меня. Если полиция решит со мной поговорить, они меня непременно найдут. А сейчас я должен идти. Давай выпьем пиво, когда все это кончится». Радуясь, что у Уилла есть алиби, я, однако, продолжаю прикидывать, не может ли он быть отцом Нейтона. Тут я замечаю мистера Ка, который открывает дверь гаража и направляюсь к нему. «Спасибо за утренний разговор», — говорю я, подходя. Вы что же, собираетесь провести в саду весь день? Когда закончите у себя, можете прийти поработать в моем? Да я ничего особенного не делаю, просто копаюсь, откликается он, пожимая мне руку. Я удивился, что ты готов помогать полиции, хотя целую ночь просидел в участке. Да и не, не похож на других полицейских, отвечаю я. По крайней мере, мне так кажется. А допрашивали они меня, просто надеясь что-то выудить. Я для них источник информации, а не подозреваемый. Больше похоже, что ты вкалываешь за них. Наверное, просто умею задавать правильные вопросы. «Миссис Ка собиралась тебе вчера обед принести». Заговорчески наклоняется он ко мне. Но я убедил ее, что ты предпочтешь одиночество. «Спасибо», — отвечаю я. Честно говоря, я был сильно измотан. «Она здесь?» У нее днем заседание книжного клуба в Ричмонде. Она уехала пораньше, чтобы выпить кофе с подружкой. Им явно есть что обсудить. «Как и всем полагаю». Это скоро закончится, Бен, говорит мистер К, положив руку мне на плечо, и пробежка явно пойдет тебе на пользу. Назовем это лучше бегом трусцой, отвечаю я, доставая телефон, чтобы найти Spotify. Полчаса для прочистки мозгов. Я поворачиваюсь и медленной трусцой бегу по парку. Счастливо, говорит мистер К мне вслед. Собираясь включить свой плейлист для пробежек, я слышу шаги и, обернувшись, вижу. Джейка Ричардсона. «Не против, если я присоединюсь?» спрашивает он. «Конечно нет», — отвечаю я, прячу телефон. «Ты сегодня не работаешь?» Мы не спеша бежим через парк к Нижней улице, болтая на ходу. Вечером у меня встреча в Паддингтоне с потенциальным клиентом, но, похоже, это типы серии «Пустые хлопоты». Холли пошла навестить мою мать, а я отвел Алису в садик и решил сделать над собой усилие побыть немного на свежем воздухе. Усилия ⁇ это правильное слово, киваю я. Перестроившись, мы друг за другом пробегаем мимо пассажиров, выходящих из автобуса 29. Голова вчера болела, спрашиваю я с улыбкой, оборачиваясь к нему.